18. -е. Борьба за власть. После отступления большей части монстров с орбиты, подавленное настроение адептов Шайна сменилось сначала осторожной надеждой, а потом лихорадочной деятельностью. Впрочем, адепты были такими существами, что да, им хотя бы намек на победу, а дальше они сделают все сами. И настроение себе поднимут, и резервы найдут, и чудеса изобретательности проявят. Поэтому Шайн бурлил, и каждый занимался своим делом. Бойцы сражались, а мастера работали в поте лица. Остальные также не скучали. Особенно обслуживающий персонал думающей машины. И всего за пару дней адепты «Маяка» Бета-4340 сами превратились в отлаженный механизм, который перемалывал оставшихся монстров днем и ночью. Надо было пользоваться возможностью, пока монстров было немного. Главным оружием по-прежнему оставалась армия свободных. Даже великие школы признали, что в чрезвычайных обстоятельствах слабые бойцы в большом количестве превосходят чемпионов. В результате тактика сильно изменилась. Теперь армии свободных в обязательном порядке комплектовались чемпионами великих школ. То есть основной ударной силой оставались именно свободные, а чемпионы их защищали от случайных прорывов, которые чудовища регулярно устраивали. Вторая задача великих школ заключалась в поддержке защитного экрана. Но он действовал не столько против монстров, сколько против бесформенности, так как в фоне планеты практически не осталось устойчивости. Собственно, поэтому монстры прорывались и вообще чувствовали себя как дома. Хотя снаружи было еще хуже. Там свободные не смогли бы сражаться и пяти минут. Из-за сложных условий пришлось устраивать ротацию, когда слабые бойцы один час находились снаружи жемчужины и три внутри. В общем, поверхность превратилась в поле боя, и сейчас Шань сложно было назвать крепостью. Жемчужина также не годилась на эту роль. Она была не крепостью, а скорее убежищем. Но хорошо, что была, иначе генералам некуда было бы отводить войска для отдыха постоянно в жемчуже не работали только мастера, аналитики, операторы, связисты и прочий вспомогательный персонал. сильно не хватало платформ и вообще инфраструктуры, особенно для производств. но мастера не жаловались все понимали, что на кону стоит их существование Зато добычи их исправно обеспечивали с этим проблем не было самое удивительное произошло на третий день после прихода волны в систему шайн волна исчезла Это было настолько странно, что адепты отнеслись к исчезновению с большой настороженностью. Однако время шло, а ситуация улучшалась. Все указывало на то, что это не какая-то хитрость монстров, а незапланированное развитие событий. Вскоре появились и первые последствия. Фон стал менее смертоносным, как снаружи планеты, так и на ее поверхности. Поэтому свободные проводили в жемчужине только половину времени, что резко увеличило их эффективность. Куда исчезла волна, выяснить не удалось, поскольку связь с другими маяками отсутствовала. Адепты не могли даже достучаться до пространственной базы гильдии троп, которая, предположительно, болталась где-то на краю кластера. Но высылать посыльных или разведчиков означало сразу отправить лучших бойцов на верную смерть. Поэтому такой ерундой пока никто не занимался. Чем защитники Шайна занимались, так это продолжали бить монстров которые, надо сказать, оказались не таким уж серьезным противником. По какой-то непонятной причине после исчезновения волны от планеты отступили самые большие и сильные стаи. Нет, мощные чудовища встречались, но они были слишком наглыми и тупыми, и их легко можно было заманить в ловушку. В смысле поставить под удар больших подразделений свободных, после чего от противника не оставалось и следа. А если следы оставались, то их собирали, сортировали и отправляли мастерам на переработку. В общем, чаша весов постепенно склонялась в сторону адептов. Так продолжалось несколько дней, пока защитники окончательно не зачистили орбиту. Теперь, если снаружи и появлялась какая-нибудь стая, то быстро получала несколько слаженных выстрелов, разваливалась на части и добивалась чемпионами великих школ. А еще через несколько дней закончились даже самые тупые и наглые монстры, а также слишком верящие в себя стаи. Нельзя сказать, что космос полностью очистился. Но фон улучшился настолько, что свободные могли находиться на поверхности сутки и больше. Однако за пределы орбиты соваться по-прежнему было опасно. Это проверили на себе несколько школ, отправив наружу разведчиков. Все они бесследно исчезли. Шайн все еще находился в осаде. Простые адепты паузе радовались, но генералы Лис, Рузар и Малт оптимизму бойцов не разделяли. Считать они умели и прекрасно понимали, что уничтожили лишь малую долю монстров, добравшихся до Шайна. И где-то там, за орбитой, скрывается толпа врагов, по численности в несколько раз превышающая обычную волну. Но чего ждут чудовища, к чему готовятся и почему не нападают, никто не знал. И сходить спросить не мог. В общем, генералы предпочли бы медленно перемалывать чудовищ, но те отказывались приходить на драку. Хотя их пытались заманить наживкой, но что-то удерживало обычно жадных монстров. Едва в сражениях возникла пауза, появилась другая проблема — внутренняя. Великие школы вдруг вспомнили, как губернатор обидел их при эвакуации, когда позволил свободным первыми отойти в жемчужину. Тогда гордые школы сжали зубы и выполнили свой долг, но теперь пришло время расплаты. «Мы требуем объяснений на колосс. с нескрываемой угрозой произнесла высокая женщина с желтыми волосами. Это была Сарана, лидер боевой школы Гиены Вранга, которая официально считалась второй сильнейшей школой маяка. Во время конфликта на колосса с Берингером гиены поддерживали фениксов, по крайней мере не встали на сторону соперника, и поэтому считали, что на Колосс им обязан. Но губернатор наплевал и на гиен, и на остальные школы, чем изрядно взбесил вспыльчивую Сарану. Настолько, что она собрала вокруг себя недовольных и в их компании пришла... Поговорить. Разумеется, в мире адептов школы ничем друг другу не были обязаны. Они вообще конкурировали за адептов, ресурсы, места для жизни и за много чего еще. В общем, каждый был сам за себя, поэтому действия на колосса никак нельзя было назвать предательством. Однако он нарушил неписанные правила мира адептов, поставил свободных выше чемпионов, хотя свободными полагалось жертвовать ради успеха чемпионов. Вот если бы губернатор использовал свое положение ради спасения чемпионов своей школы, ему никто и слова не сказал бы. Но «свободные» — это выходило за рамки приличий. «Ты требуешь объяснения от губернатора Сарана?» — спокойно спросил Наколос. «Напоминаю тебе, что во время обороны гиены Вранга должны мне подчиняться. Гиены Вранга и другие великие школы безукоризненно выполняют твои приказы». Холодно парировала женщина. Но сейчас монстры прячутся. Только поэтому мы пришли выяснить твои планы. Вдруг ты еще раз решишь пожертвовать всеми нами ради своих свободных?» Окружающие главные защитники согласно зашумели, показывая серьезность претензий. Наголос задумчиво посмотрел на женщину. С одной стороны, его авторитет как губернатора сильно вырос, после того, как маяк выжил. Да, не он заставил волну исчезнуть. Однако это произошло во время его руководства а победителей не судят. Так что великие школы при всем желании ничего ему сделать не смогут. Официально. Но исписывать их со счетов не стоило. Школы до сих пор оставались самой большой силой маяка. Может, против монстров слаженные удары армии свободных более эффективны, но в прямом противостоянии школы легко вырежут всех свободных. Просто не будут подставляться под коллективные техники и все не мог Наколоссий уничтожить Сарану или еще как-то ей навредить. Это с Берингером ему позволили разобраться, поскольку обстоятельства были крайне специфичными. Но устранение или даже простое наказание Сараны великие школы не потерпят. Однако Наколосы не планировал ничего такого. Прежде всего он был политиком и поэтому мог использовать разные средства воздействия. Тем более Сарана могла помочь, Причем для этого ему нужно было пожертвовать сущей ерундой. Ты права, школы заслуживают объяснений! вдруг улыбнулся он. Все просто, маяк погибал, а жемчужина могла отстоять лишь большая армия. Количество в тот момент было важнее качества. Кроме того, свободные не могли отступить без огромных потерь, а чемпионы могли. Поэтому я пустил вперед самых слабых. Другими словами ты собирался пожертвовать нами, фыркнула Сарана а свою карманную армию решил спасти. Чемпионы успели бы эвакуироваться. Но многие достойные воины погибли бы. Верно. Не стал отникиваться на колосс. Однако это была оптимальная тактика. Ты бы поступила по-другому. Я не собираюсь с тобой играть в эти игры и отвечать на манипуляционные вопросы. Что бы сделала я? Мы можем выяснить, если я стану губернатором. Заявила Сарана и посмотрела прямо в глаза на колоссу. «Предлагаешь свою кандидатуру вместо меня?» «Подумываю об этом. Правила гласят, что если текущий губернатор не оправдывает доверие, остальные великие школы могут его сменить». «Хм, интересная мысль», — одобрительно кивнул на колосс. «Только подумай еще вот о чем. А что ты будешь делать без моей карманной, как-то выразилась армии? А куда денутся свободные?» — нахмурилась Сарана. «Хм, пойдут за своим лидером». То есть за мной? Зачем им идти за тобой, если я стану губернатором? <сёк> Смешной вопрос. Свободные, слабые, но не тупые, и хорошо знают, как к ним относятся великие школы и что они с ними сделают. Я, их единственная надежда на справедливые отношения, хорошее снаряжение и высокие грейды тела потенциала. Поэтому, если я попрошу их не вмешиваться в драку с монстрами, они подчинятся. И это не будет нарушением правил. Формально я не подам в отставку и останусь губернатором. Ты не посмеешь использовать свободных против меня, особенно в такой момент. Хм, хочешь проверить? Особенно в такой момент. Некоторое время Сарана сверлила взглядом на колосса, но тот спокойно стоял и улыбался. Чуть погодя, женщина отвела взгляд и раздраженно буркнула. «Ладно, признаю, без твоих свободных мы не выкрутимся. Слишком много монстров еще осталось в нашей системе. Так что можешь остаться губернатором. Пока. Но великие школы хотят гарантий, что ими не пожертвуют». Хотя Сарана продолжала торговаться, она явно понимала, что проиграла этот бой. «Гарантии в наше время — непозволительная роскошь», — размеренно произнес Наколос поэтому я их не дам. Однако риск должен быть награжден. Чтобы тебя подбодрить после отражения волны, я перечислю 20% набранных очков желтокрылого феникса Гиеном Вранга. Как лидер школы и губернатор я могу это сделать». От такого предложения Сарана опешила. Окружающие лидеры также сильно удивились. «Их главная цель в мертвом кластере — развитие чемпионов». Но помимо этого, они еще должны были выиграть соревнования. И чем более высокое место займет школа в общем зачете, тем выше будет ее авторитет в первом радиусе. Более того, от этого в первую очередь зависела личная награда защитника. Даже в случае небольшого успеха он мог рассчитывать на более высокое положение в своей школе. Наколоз же добровольно отказывался от части награды, а следовательно и от шанса стать опорой школы после возвращения. «Непонятно. Ты действительно готов отдать мне столько очков?» — с любопытством спросила Сарана. «Как там зовут опору филиала твоей школы? Гоен, кажется. От твоего решения он придет в ярость». «Возможно. Но Гоен — моя проблема. Однако у меня есть одно дополнительное условие». «Ну, конечно. Дополнительное условие. Ладно, говори». «В обмен на очки твои чемпионы также должны будут тренировать армию свободных до конца отражения волны. И потом еще месяц». «Почему ты так печешься о свободных?» «Я опекусь о безопасности всего маяка», — торжественно произнес Наколос. «Фу, никогда в это не поверю. Ты слишком хитрый для этого. Но я согласна», — хмыкнула Сарана. «Договорились». На этом претензии великих школ к губернатору закончились. Эти выгоду получили только гиены Вранга. Но ни у одной другой школы не хватало сейчас репутации, чтобы бросить открытый вызов губернатору, которого теперь прикрывала вторая по силе школа и армия свободных. Также нельзя было забывать о пурпурном пепле, родной школе Берингера, которая находилась чуть ли не под прямым управлением фениксов и, например, безо всяких условий тренировала свободных. Впрочем, вскоре великим школам стало недодележки власти. Монстры вдруг решили вернуться на Шайн. Причем все вместе, и фон сразу пополз вниз. В общем, ситуация резко ухудшилась. Адептам снова пришлось бороться за свою жизнь. «Звезда Шайн. Отряд «Черный хирург». Адепты занимались делом. Кто-то тратил энергию на проверку навыков, другие участвовали в поединках». Иногда стенка на стенку. Это быстрее всего помогало понять границы своих возможностей. Увы, но Алекс не мог присоединиться к веселью, поэтому просто вызвал интерфейс. Уровень 13. Энергия ядра. 2 миллиона 485 тысяч единиц. Из 4 миллионов 150 тысяч единиц. Энергия хранилища. 80 резервов. 285 миллионов 680 единиц. Из 332 миллионов единиц. Трансформация. Высокая вероятность. Врата. 20. Ранг. Свидетель. Тело потенциала. Второй грейд. Зеленое. Сплошное. Среда. нейтральная Взгляд. Частичная слепота. Сигнатуры. Обычные. Универсальный фильтр. Максимальное. Общее усиление тела. Максимальное. Уникальное. Изолированное хранилище. Две звездочки. 89%. Пространство в пространстве. Звездочка. 60%. Пустота разума. Звездочка. 66%. Шаг пространства. Две звездочки. 90%. Восприятие пустоты. 8%. Поток. Две звездочки. 87%. Тление. Прочерк. Контакт. 31%. Озеро пустоты. Звездочка. 65%. Жало. Две звездочки. 88%. Капсула. Звездочка. 74%. Нечто в ничто. Прочерк. Скользящий удар, 2 звездочки, 89%. Резчик, звездочка, 75%. Жирного пространства, 42%. Сферы силы, 6%. Потенциал как огонь, Максимальная. Работник пустоты, прочерк. Фокус, 1%. Жидкий хаос, 1%. Без категории. Интуиция пространства, алхимик, прочерк. Таланты. Касание смерти, чувство пространства. Чувство энергии. Спутники. Миром. К сожалению, кроме появления алхимика и эволюции хаоса в жидкий хаос, больше ничего интересного за эти дни не произошло. Ну, разве что жало подросло на два пункта. Но это объяснялось серьезной нагрузкой на матрицу, так как она работала ежесекундно. Из приятного. Даже при таком серьезном фоне снаружи, среда внутри оставалась нейтральной для всех членов черного хирурга. Алекс подозревал, что теперь ее еще сложнее будет понизить, даже в условиях недостатка энергии и нападений монстров. Достаточно будет периодически резать консервы, и отряд получит защиту. Ему казалось, что черный хирург как бы возвышается над окружающим пространством. Словно они взобрались на холм, и теперь врагам, в том числе и бесформенности, придется атаковать снизу. Это явно было эффектом от недавнего усложнения отряда организма. Но еще сильнее Алекс интересовало, как дальше будут развиваться бойцы. Синхронно и все вместе, или каждый по отдельности. Поскольку бой только что прошел. Вселенная пока давала энергию, в том числе и тонкую, которая развивала тела потенциала, и можно было быстро проверить ее влияние на бойцов. Поэтому Алекс стал следить за избранными адептами с разным потенциалом. Командой тирана, слабыми чемпионами, сильными чемпионами. Весами, защитниками и, наконец, за собственной энергетической системой. Нескольких минут хватило, чтобы ухватить суть. Самые слабые члены черного хирурга выделились в отдельную группу и начали замедляться в развитии. Хотя даже с такой скоростью они гарантированно доберутся до третьего грейда тела потенциала, который на жетонах отражался синим цветом. А может, и дальше пойдут. Хотя и синее тело потенциала считалось серьезным достижением. Поэтому после возвращения в первый радиус в команде тирана откроются многие двери школ. Впрочем, они и так были сильнейшими из свободных. Фактически их можно было причислить к слабым чемпионам. Сам тиран, кстати, не замедлился, что указывало на высокий потенциал. Это было следствием его трех врат. Остальные же бойцы и офицеры пока развивались синхронно. Алекс подозревал, что на следующем грейде часть из них снова замедлится и вперед вырвется небольшая группа сильнейших. В общем, каждый получит по заслугам. «А в конце, видимо, я останусь один», — подумал он. Так или иначе, у него имелся неплохой шанс достичь белого грейда до конца большой гонки, несмотря на сплошное тело потенциала. Хотя все эти планы сильно зависели от судьбы черного хирурга. По логике, чем меньше в отряде сильных бойцов, тем меньше он будет получать тонкой энергии для развития. Отряд же должен развиваться равномерно, а значит, общая скорость упадет, и высокие грейды будут набираться еще медленнее. Впрочем, за это он пока не переживал. Пока черный хирург был самым быстрым способом развиться и для Алекса, и для остальных. Так что надо было радоваться тому, что имеешь. Через час адепты немного успокоились. Алекс приказал сворачиваться и отправляться к Шайну.